От Лопеса Мальдонадо, сонет. Лопес Мальдонадо Габриэль, испанский поэт XVI века, автор сборника песен. Сервантес в Дон Кихоте, часть 1, глава 6, и Лопе Вега в Доротее отзываются о нем с большой похвалой. Бегут, как дети, к матери своей, все реки к морю. Чтоб без промедления на солнце превратиться в испарение И вспять дождем вернуться поскорей. Не прекратится до скончания дней неистощимых вод круговращения, Но море ими даже на мгновение Не станет ни обильней, ни скудней. О, сколь ты схожи с морем, Галатея, Рекою похвалы тебе текут, А ты питаешь влагой и по крену. Что просит, отдаешь ты, не жалея, признательно приемлешь, что дают, и вечно остаешься. Неизменно. А ты питаешь влагой и Ипокрэна — волшебный источник, появившийся на горе Деликоне в том месте, где Пегас ударил копытом о землю. Всякий, кто пил из ипокрены, получал дар говорить стихами.